Глава 12. Вторник, 1 октября. Обычно Анна в таких случаях ссылалась на мигрень, но она уже столько раз придумывала себе головную боль и тошноту, что это уже больше не срабатывало. К тому же слово «свидание» звучало сейчас, когда она понимала, что придется терпеть Магнуса всю оставшуюся жизнь весьма неплохо и она надеялась хоть на короткое время избавиться от тяжелых мыслей, мучивших ее после несчастного случая, из-за которых ей опять не удалось нормально поспать ночью. Однако Магнус явно решил убить двух зайцев одним выстрелом. У него был какой-то план. И ей пришлось пойти с ним в ресторан, где он договорился встретиться со своим другом Фредде, его женой Шарлоттой. Хотя Магнус прекрасно знал мнение Анны об этих людях, и сначала вроде как пригласил ее на свидание. Теперь Анне предстояло вести заумные разговоры на протяжении всего вечера, который казался ей бесконечно долгим. Но это, пожалуй, могло пойти ей на пользу. Помогло бы хоть ненадолго забыть, что она стала причиной смерти другого человека, у которого, возможно, была своя семья. Магнуса, похоже, тоже тяготило что-то. Он почти не участвовал в разговоре за ужином, когда они сели за стол, с единственной целью покормить детей прежде, чем бабушка придет присмотреть за ними. И он слишком долго стоял перед зеркалом, словно забыл, как надо завязывать галстук. «Он тебе действительно так необходим?» — спросила Анна. «Это же Фредда и Шарлотта», — ухмыльнулся Магнус. Независимо от того, какое тихое местечко мы выберем, они придут при полном параде. Тогда нам тоже надо, конечно же, выпендриться, — подумала Анна. Она считала глупым носить галстук. Интересно, существовал ли на свете еще столь же бессмысленный предмет одежды? Он не выполнял вообще никакой функции. Просто висел на шее, словно оказался там случайно, как маленький бесполезный слюнявчик. Сама она выбрала платье, чья ткань меняла цвет с зеленого на почти черный, если провести по ней рукой. Она знала, что оно нравилось Магнусу, и, посмотрев на себя в зеркало, убедилась, что выглядела абсолютно нормально, как обычная женщина ее возраста. Даже круги под глазами не выделялись столь сильно, как она опасалась. Анна как раз закончила приводить себя в порядок, когда в дверь позвонили. Это была Бергитта, свекровь, которую Анна по-настоящему обожала. Пожалуй, именно от нее Магнус унаследовал все свои хорошие качества. Непринужденный тон, способность распространять вокруг себя хорошее настроение и создавать у других людей ощущение, что их любит и ценит. Если разговор заходил о ком-то другом, в остальном же он был мастером монологов. Из-за всего этого... Анна когда ты влюбилась в него. «Привет, Бергитта! Спасибо, что пришла!» Сказала она и заключила свекровь в объятия. «Разве я смогла бы упустить такую возможность пообщаться с моими дорогими внучатами?» Сказала Бергитта и опустилась на корточки, чтобы прижать к себе Сири и Сикстона, которые уже неслись к ней. Она обняла обоих. «Привет, миленькие!» Магнус спустился из спальни. В своем черном костюме он выглядел чуть ли не стильно. Здравствуй, мама, сказал он. Здравствуй, мой непутевый сын, ответила Бергитта и подмигнула Анне. Все это повторялось каждый раз, когда она здоровалась с сыном. Они обняли детей на прощание, а потом пешком дошли до платформы пригородного поезда. Было солнечно хотя в воздухе уже чувствовалась прохлада. «Первый по-настоящему осенний вечер», — сказал Магнус. А Анна подумала, что ему стоило бы оказаться в лесу двое суток назад. Тогда он заметил бы, что холода уже близко. Всю дорогу они болтали так же беспечно, как тогда, когда в первый раз шли по этому маршруту. Магнус выбрал места... И когда Анна села, то тут же обратила внимание на двух периодически смеявшихся девиц подросткового возраста, расположившихся немного в стороне. Ей не составляло труда угадать их мечты. Она вспомнила, что в этом возрасте каждый вечер был для нее приключением. Тогда она питала большие надежды на будущее, с оптимизмом смотрела вперед. Сейчас же ей очень не хватало былого задора. Да что там говорить, она была лишена даже простой возможности прогуляться среди недели и сходить куда-то по своему желанию. она чувствовала себя ужасно старой, когда смотрела на девушек. Конечно, сейчас она была взрослой, но в этом было столько же плохого, сколько и хорошего. Например, ей частенько хотелось попробовать ЛСД. В последнее время в газетах много писали о его положительном воздействии на депрессивных людей. Но ничего такого она уже не могла себе позволить сейчас. Из всех ее знакомых только Йонна порой еще баловалась наркотиками, но она была одинокой и жила почти вне общества. Так, во всяком случае, обычно говорил Магнус после того, как Анна встречалась с подругой, а потом рассказывала о ее последних выходках. — Спасибо, что ты согласилась пойти, — сказал Магнус, когда поезд остановился на городском вокзале. Они с Фреддо дружили с самого детства. Вместе ходили в среднюю школу, находившуюся в унылом, отдаленном от прочих, районе богачей, известном тем, что сто лет назад там любил играть в теннис какой-то старый король. А ведь там все еще жили люди. Фреддо, разумеется, трудился в финансовой сфере, но что делал конкретно и какую должность занимал, предпочитал не уточнять. Он имел кучу денег, и считал, что людям ничего более и не требовалось знать о нем и его работе, которая, скорее всего, была очень скучной. Ужасно худая и довольно красивая Шарлотта обладала внешностью того рода, которая почти не меняется с годами. Ее кожа, правда, уже сейчас напоминала пергамент. И все из-за пристрастия к розовому вину, которое она любила пить в ресторанах под открытым небом на ривьере, а также от недостатка подкожного жира. Всего через несколько лет она будет выглядеть как мумия, — подумала Анна. Но на черты ее лица не повлияет даже это естественное бальзамирование. Анна не особо хотела встречаться с этими людьми. Однако Фредда и Шарлотта возжелали отвезти их с Магнусом в новый гастропаб. Он появился благодаря некоему известному ресторатору, пожелавшему создать достаточно скромное заведение с простой, но явно приличной кухней. Это Анна прочитала в отзывах критиков. Когда они вошли внутрь, Фредда и Шарлотта уже сидели за одним из деревянных столов, которые анонимный ресторанный критик описал как «выполненные слишком в деревенском стиле». И Анна согласилась с ним по данному пункту. Они возились со своими телефонами и сразу же отправили их в карман пиджака и дурацкую маленькую дамскую сумочку, когда Магнус и Анна подошли к ним. «Приятно видеть вас», — сказал Фредди и поднялся. Шарлотта сделала то же самое, хотя не столь рьяно. Затем последовали обязательные объятия, И обычная болтовня о том, как они счастливы встретиться снова, и как жалеют о том, что столь радостного события пришлось ждать так долго. Фредда подозвал нетерпеливым жестом молодого официанта с украшенными татуировками руками, попросил его принести карту вин, а потом осыпал вопросами относительно указанных в нем напитков. Парень явно был хорошо вышкален, говорил как пописанному однако, очевидно, трудился здесь недавно, поскольку выглядел очень гордым, когда знал правильный ответ. Фредда время от времени еле заметно кивал и продолжал допрос. Наблюдая за ними, Анна подумала, что это походило на петушиные бои. Однако она не понимала правил схватки и не знала, что требовалось для победы. В конце концов, Фредд принял одно из предложений официанта. «Как продвигается твоя учеба?» — спросил он, повернувшись к Магнусу, когда парень удалился в сторону винного погреба. «Прекрасно! Ужасно приятно снова засесть за учебники!» — ответил Магнус. «Да, уж могу представить себе. Однако я по-прежнему немного удивлен твоим выбором. Я не могу представить тебя в роли психолога». Фредерс смеялся однако никто не последовал его примеру все могут меняться буркнул магнус и анна заметила что слова друга задели его насколько она знала муж болезненно воспринимал такие разговоры я слушал радиопередачу о Фредди и начал фредди и покачал головой все не ограничивается только им перебил его магнус Он жил уже давно, и многое из той поры изменилось. «Ну, разве все это не шарлатанство?» Продолжил Фредда. «Пожалуй, такая ерунда не стоит кучи денег и пяти лет жизни». «Я так не считаю», — решительно возразил Магнус. «Перестань, Фредда», — попыталась урезонить мужа Шарлотта. «Но я же не так просто спрашиваю», — сказал Фредда и подмигнул ей. «Мне на самом деле любопытно. Я и в мыслях не держал обидеть Магнуса. Он сделал свой выбор. Я всего лишь хочу понять. В наши дни, например, тем, у кого депрессия, рекомендуют свежий воздух и пробежки вместо походов к психотерапевту. Это же интересно!» Официант вернулся к столику без бутылки. «Именно такого вина не осталось», — сообщил он, — Но я могу порекомендовать равноценное, если хотите. Фредда вздохнул. «Окей», — сказал он. «Покажите, что у вас есть». Официант поспешил прочь и сразу же вернулся с бутылкой. Фредди попробовал ее содержимое, пожал плечами, и парень сразу наполнил бокалы. Шарлотта сделала глоток. «Нормально», — констатировала она. «Конечно, ничего сверхъестественного, но вполне недурно». «Анна была на семинаре по йоге в эти выходные, так что нам пришлось обходиться без нее», сообщил Магнус, пытаясь поменять тему разговора. «Здорово!» — воскликнула Шарлотта. «То есть ты оставался дома с детьми?» «Мы, кстати, наняли соседскую девицу на сегодня», сообщил Фредди. «Знаете, сколько эта соплячка берет за вечер?» «Не стоит говорить о таком», — сказала Шарлотта и повернулась к Анне. «Куда ты ходишь на йогу?» «Обычно я занимаюсь силовой йогой в нашем спортзале, но сейчас подвернулась возможность посетить семинар», — ответила она и, почувствовав неловкость, испугалась, что смущение может отразиться на лице. «Ага, и где он проходил?» — Это ничем не примечательное местечко. Надо ехать в сторону Вермланда. Она слегка промедлила с ответом и, поняв это, покосилась на Магнуса. Но он только непринужденно улыбался. — Вермланда? Тогда ты, наверное, хорошо провела время, — сказала Шарлотта. — Но самое важное, чтобы инструктор оказался хорошим. Ведь так? Семинар проводила женщина. — ответила Анна. — Просто замечательное. А чем вы занимались в последнее время? — Лучше не спрашивай, — сказал Фредди. Как оказалось, они тоже не сидели дома и почти целую неделю провели на своей яхте. Западное побережье оба считали лучшим местом для прогулок под парусом в такую пору. Фредди заключил какую-то удачную сделку, и они смогли выкроить немного времени на отдых. Теперь они размышляли, куда бы сбежать от зимы. Пожалуй, во Вьетнам, если повезет найти место, где не слишком много русских. Ну уж точно не в Таиланд. Там сейчас все кишмя-кишит шведами. А они хотели получить новые впечатления. Другой альтернативой, конечно, был Сан-Себастьян с его лучшей в мире кухней. Ах, что сказали бы Анна и Магнус, если... Шарлотта и Фредда резко замолчали, как будто до обоих внезапно дошло, что финансовое положение друзей ныне оставляет желать лучшего. И это оставило неприятный осадок на душах Магнуса и Анны. «Твой опыт работы IT-специалистом наверняка пригодится тебе на новом поприще», сказала Шарлотта Магнусу. «Ты обязательно получишь высокую зарплату». Он раньше очень прилично зарабатывал. — заметил Фредди. — Я бы так не сказал. — буркнул Магнус. — Но есть и другие ценности в жизни. Он посмотрел на Анну, как бы прося поддержать его, но она не смогла заставить себя помочь мужу. Отпуска способствовали укреплению отношений. Она смогла бы выдержать многое, если бы они по-прежнему продолжали время от времени шиковать. Сейчас же ей... Осталось только вкалывать, не покладая рук, и обслуживать трех детей вместо двух. Ведь Магнус вел себя теперь точно так же, как тогда, когда он, трудясь в IT-фирме, тратил на нее большую часть времени. Зачеты, экзамены и контрольные работы явно тоже требовали от него стопроцентной отдачи. «Что вы порекомендуете из меню?» — спросила она, прерывая неприятный разговор. Фредда назвал свиные щечки с трюфелями. Шарлотта же предложила спинку трески, запеченную в сливочном соусе. И Анна нашла ее выбор более привлекательным, посчитав рыбу полезней. Магнус, однако, последовал примеру Фредды. «Но мы же выпьем еще бутылочку за ужином», — спросил Фредда, который уже опустошил свой бокал. Официант подошел снова и принял заказы. Потом ему пришлось вернуться и опять давать рекомендации по алкоголю. Фреда одобрительно кивнул, когда молодой человек после небольшого раздумья озвучил несколько подходящих вариантов. Потом он, вернувшись из винного погреба, опять сообщил, что требуемого им вина нет в наличии, но сразу же порекомендовал замену, которую на этот раз сразу принес с собой. Фреда буркнул что-то недовольно себе под нос, но кивнул и попробовал. После этого его брови от удивления поползли вверх. «Замечательно!» — сказал он. Официант наполнил бокалы, и Анна сразу подняла свой. «За нас!» — сказала она. «За нас!» — поддержал ее Фредди. «И за твое будущее, Магнус!» Магнус рьяно закивал и улыбнулся с набитым хлебом ртом. «Я действительно восхищаюсь тобой», — сказала Шарлотта. смелиться поменять карьеру, когда у тебя семья и твоя жена...» Ей не требовалось больше ничего говорить. Она и так знала, что Фредда и его супруге не нравилось то, чем она занималась в муниципалитете. И «Я хочу сказать...» — продолжила Шарлотта. «Это же большая жертва. Я и представить не могла, что ты такой идеалист». Магнус запил кусок хлеба большим глотком вина и, казалось, не заметил иронию в ее словах. «Может быть, это кризис среднего возраста?» — пожал он плечами. «Но я действительно хочу перемен. Чувствую желание отдать долг обществу, а не просто добиваться все более высокой зарплаты и заниматься консультированием, которое навевает на меня тоску». От его ответа Анна чуть не стошнила. «Отдать долг обществу? Что, серьезно?» «Что бы ни делало тебя счастливым, — прощебетала Шарлотта, — главное, ты нашел себя». «А вы никогда не думали заняться чем-то другим?» — спросила Анна и получила два ошарашенных взгляда в ответ. «Зачем?» — спросил Фредди. «Меня вполне устраивает моя жизнь», — поддержала мужа Шарлотта. Но если бы вы могли выбрать другую профессию, какой бы она стала? — Это ведь откровенно гипотетический вопрос, — заметил Фредди. Так все-таки, что бы ты выбрал? — Я не знаю. Это же абсолютно неинтересно. — Доктором! — вмешалась Шарлотта. — Ты, конечно, стал бы доктором! Фредди пожал плечами. — Так же, как и ты буркнул он и сделал большой глоток вина. «Слава Богу, ты выбрал торговлю!» — сказала Шарлотта. «Только представь, что тебе пришлось бы засовывать пальцы в задницу какому-нибудь старику, проверяя его простату!» Фреддер смеялся так, что вино брызнуло у него из носа. «Интеллигентный человек, который становится врачом!» — сказал он. «Наверное, это все-таки не слишком естественно!» «Магнус ведь будет психологом», — заметила Шарлотта. «Но ему не придется иметь дело ни с какими другими физиологическими жидкостями, кроме слез», — хмыкнул Фредди. «Магнус не дурак». Он рассмеялся снова, но никто не поддержал его. Анна решила остаток вечера просто отвечать на вопросы, если ее спросят, а все остальное время молчать. Когда Фредди и Шарлотта забыли о нелучшем финансовом положении друзей, и снова начали обсуждать планы на отпуск, она достала мобильный телефон. Пять сообщений. Ей стало очень грустно, но одновременно она не смогла сдержать улыбку, а секунду спустя получила удар по ноге. Магнус зло посмотрел на нее. «И извините», — сказала она, — «понадобилось проверить кое-что по работе». Фредда пожал плечами. Насколько Анна поняла, они даже не заметили, что она проверяла почту. В то время как муж и его друзья продолжили разговаривать, Анна отпустила свои мысли в свободный полет и попробовала поразмышлять о том, как вести себя со своим шефом Каем, чтобы в будущем получить более высокооплачиваемую работу. Она вообще готова была думать о чем угодно, только не оброшенной у дороги женщине. И все равно картинки из леса периодически всплывали из памяти. Особенно когда отблески света, отражавшегося от бокала с вином, Каким-то магическим образом складывались на столе и тарелки в рисунок, чьи контуры напоминали мертвое тело. Анна пила слишком много. Она сама заметила это. Но ей хотелось убежать от тяжелых мыслей и реальности в виде неприятной компании, в которой вынужденно находилась. А когда беспокойство отступило, ей стало легче на душе. Впервые за несколько дней жизнь казалась такой же, как раньше за исключением того, что она была чертовски пьяна. За время ужина она сходила в туалет раза надого, больше, чем требовалось. Однажды с целью собраться с мыслями и перевести дух. Тогда она и прочитала сообщения. Все они были от Юхана. Он хотел встретиться. Это было важно. Чуть ли не молила о встрече. Опять защемило сердце. Анна не ответила. В другой раз она отправилась в туалет, поскольку сама пришла к мысли о необходимости увидеть Юхана. Им действительно стоило поговорить о случившемся. Было бы странно просто перестать общаться и делать вид, словно ничего не произошло. Ей требовалось обсудить произошедшее, и существовал только один единственный человек во всем мире, который мог выслушать ее и понять, сможет ли он держать себя в руках, сумеет ли она сама поступить разумно. Она скучала по нему. «Интересно, смогла бы она выразить свои мысли максимально осторожно, так, чтобы он ее правильно понял? Предложить встретиться и поговорить?» «Это хорошая тактика», — подумала Анна. «В любом случае, так ей казалось. И, наверное, было бы глупо просто сидеть и чего-то ждать. Какой толк от бездействия?» Она написала ответ с предложением «встретиться в ближайшее время», и отправила сообщение. А когда сделала это, сразу же стало легче на душе, и запах моющего средства, витающего в туалете, даже показался приятным, не говоря уже об аромате мыла, пахнувшего манго и имбирем, которым она потом мыла руки. Она просто наслаждалась им. В пабе стало очень шумно, и всем приходилось разговаривать в полный голос, чтобы расслышать друг друга. Люди здесь явно не скупились на вино. Муж с друзьями тоже уже успел прилично набраться, а потому никто из них не заметил, что ей стоило труда точно приземлиться на свой стул, и она уже толком не осознает происходящее вокруг. Этот ужин мог слишком дорого обойтись Магнусу. Она понимала, что именно ему придется оплатить большую часть их расходов из собственного кармана, и только поэтому предложила взять еще одну бутылку. Раз уж они пришли сюда, стоило сделать времяпровождение как можно более приятным. Никто не протестовал. И Магнус тоже отреагировал абсолютно спокойно на происходящее. На десерт все четверо получили крем-брюле. По словам Шарлотты, именно оно могло служить латмусовой бумажкой качества заведения. Сама она нашла его вполне приличным, но персонал мог бы с большей любовью относиться к посетителям. Молодой официант также не затянул со счетом. Когда он передавал картридер, Фред откашлялся и сказал: Нам вообще-то понравилось у вас. Но что касается вина. Да, спросил официант. Ситуация с ним, похоже, не подобает ресторану вашего уровня. Вы должны проверять, что есть у вас в наличии. Здесь такое в порядке вещей. Анна почувствовала себя неловко. Однако ее восхитило, насколько трезвым Фред выглядел, когда ему представился случай высказать свою претензию. «Нет, я сожалею», — сказал официант, — «но я действительно не мог знать...» От гордости, которую он излучал еще мгновение назад, не осталось и следа. Шарлотта фыркнула и вцепилась в край стола. «Я не могу принять твои чертовы извинения!» — заорала она. «Мы клиенты!» И высказываем свое мнение. Я просто хочу, чтобы ты передал его дальше. Анна посмотрела на Магнуса. Он сидел с широко открытым ртом. Я прошу прощения, промямлил официант. Фредда выглядел довольным, словно они одержали великую победу. Шарлотта вздохнула и демонстративно посмотрела в сторону. Щеки парня залил предательский румянец, когда он поспешил прочь с аппаратом. Ни Фредда, ни Шарлотта никак не прокомментировали случившееся. Они просто поблагодарили их за компанию и сказали, что остались довольными вечером. То есть все закончилось, как обычно. И Фредда без слов забрал счет, когда Магнус осторожно поинтересовался, сколько они должны. Анна видела, как муж расслабился, когда Фредда колдовал со своей картой. В этом, значит, и состоял его план вывести жену в люди, чтобы она не могла пожаловаться, выполнить свои общественные обязанности и при этом не потратить ни кроны. Потом они, наконец, поднялись из-за стола, и Анна увидела, как Фредди ущипнул Шарлотту за костлявую задницу, а она только хихикнула в ответ. Когда они расстались у ресторана, Магнус молча смотрел вслед своим друзьям, пока они не скрылись из виду. — Сейчас будут трахаться до одурения, — сказал он и рассмеялся. Анна рассмеялась тоже, наблюдая за тем, как они исчезли вдалеке. Но одновременно она позавидовала им. Они, похоже, не имели причин жаловаться на жизнь. Во всяком случае, они сами так думали. «Пожалуй, нам следовало бы извиниться перед бедным официантом», — сказала она. «Нет, только не нам», — ответил Магнус и обнял ее за плечи. Она обхватила его за талию, А потом они направились в сторону станции. Обоим казалось непривычным идти через город, держа друг друга в объятиях. Они уже отвыкли от нежностей. Хотя Анне, пожалуй, не составило бы труда привыкнуть к этому снова, но она чувствовала, что никогда больше не сможет вернуться к нормальной жизни. При других обстоятельствах ей, пожалуй, удалось бы вытеснить Юхана из головы, и подумать о возвращении к старому спокойному существованию с Магнусом и детьми, преодолев кризис среднего возраста. Но не после случившегося два дня назад. Анна сильнее прижалась к Магнусу и прикусила нижнюю губу. Пожалуй, она все же могла бы время от времени хотя бы на несколько минут притворяться счастливой.